Давайте перехитрим корреспондентов. Они подстерегают нас на дорогах, а мы полетим на вертолете. Через 12 минут они уже были в Геттесберге. Хрущел с интересом осматривал ферму президента. Это был довольно большой двухэтажный дом, вокруг которого стояли другие двухэтажные дома, поменьше, да еще хозяйственные пристройки. Эйзенхауэр сказал, что приобрел эту ферму в 1950 году, рассчитывая после ухода в отставку прожить здесь остаток жизни. Ему хотелось доказать, что можно с прибылью вести сельское хозяйство даже на истощенных землях восточного побережья США. Хрущев потом вспоминал, что ферма Эйзенхауэра отражала его разумный и скромный характер. «Не то, чтобы его дом на ферме был домом бедняка, конечно, нет. Это был дом богача, но не миллионера». Ему понравился племенной скот на ферме, и он стал рассказывать, как старается улучшить поголовье скота в Советском Союзе. Президент слушал, улыбаясь, и сказал, что пошлет Хрущеву одну из своих телок. Никита Сергеевич отметил, что когда Эйзенхауэр улыбается, Его лицо всегда делается очень приятным. Позвали внуков президента. В комнату вбежала целая стайка мальчиков и девочек. Хрущев оживился. Он стал расспрашивать, как их зовут, придумывая для них русские имена. Потом спросил, «А хотите поехать в Россию?» «Хотим!» — дружно закричали дети. Тут же возник вопрос, в какое время года лучше всего подходит для поездки. Хрущев сказал, что лучшее время — это весна или лето, когда все цветет и благоухает, когда не дуют холодные ветры. «Правильно!» — закричали дети. «Значит, весной?» На том и порешили, уже всерьез, вместе с дедушкой. Хрущев заметил, что ему легче было договориться с внуками, чем с самим президентом, потому что у них хорошее окружение, а у президента, видимо, с этим важно. Так быстро и без помех был улажен один из весьма деликатных вопросов, который предстояло решить в ходе этой сумбурной поездки Хрущева по Америке об ответном визите Эйзенхауэра в Советский Союз. Дипломаты обеих сторон только еще собирались приступить к нему со всей серьезностью, которой он, разумеется, заслуживал, и, конечно же, в зависимости от прогресса, достигнутого на переговорах а дети решили его сразу и с бесхитростной простотой. Несколько дней спустя президент скажет, это была такая согревающая сердце семейная сцена, какую любой американец был бы рад видеть, если бы она происходила у его внуков с иностранцем. Но не так просто обстояли дела в Америке. Когда маленький Дэвид Внук Эйзенхауэра решил надеть красную звездочку, которую ему подарил и пойти в школу, папа Джон решительно запретил Если Хрущев сможет завоевать нас, подумай, какую семью он расстреляет первой. Вот такая психология царила тогда в американском истеблишменте Холодная война глубоко проникла в души людей. 18 часов 30 минут. Оба лидера вернулись в Кэмп Дэвид. Их ждали настороженные и угрюмые министры. Они только что обсуждали разоружение и прекращение ядерных испытаний. Дела у них явно не клеились. Перед обедом был небольшой коктейль. Американцы отметили, что Хрущев несколько успокоился. Но, как записал в дневнике Кистяковский, у всех было чувство, что встреча закончится почти полным провалом, и поэтому на деле может ухудшить, а не улучшить отношения. Пока руководители обеих стран беседовали друг с другом, их спецслужбы внимательно наблюдали за ними. Их интересовало буквально все – манеры, поведение, привычки и, прежде всего, здоровье. Советской делегации, например, отметили, что несмотря на обширный инфаркт,